Кристиан. 27 июня. Утром Скотт Мартинез подарил мне свою потную продырявленную шляпу и вместе с Джейсоном приволок два мешка овса. От одного пришлось отказаться. Нет свободного места в телеге. Километров через 20 показалась китообразная громадина скалы независимости, на которой тысячи переселенцев Вырезали, выбили, написали автографы. Новые смертные карабкаются на вершину, чтобы оставить след вечности. Переселенец Генри Хейг писал в дневнике, что 17 июня 1850 года слева от дороги показалась скала независимости. Это огромный валун, лежащий посреди прерии, 30 метров высотой с южной стороны и пониже с северной, куда можно забраться. Я написал свое имя 17 июня. Через месяц мои отец и брат, проходя это место, узнали, что я уже здесь был. Как видно в те времена, оставление автографов имело какой-то практический смысл, особенно когда их было мало, а не десятки тысяч, как сейчас». Трава около этой скалы выгорела, так что надо двигаться дальше и подыскивать пастбище. Пару километров западнее, справа, в долине реки, обнаружил ферму под названием «Глухой колокол». Хозяина Нормана парка дома не было, но его работницы Сандра и Кристина позволили распрячь лошадь и даже сено дали. Ферма стоит в низине. Здесь сыро и комаристо. Особенно доняли комары, когда мы отправились к дьявольским воротам, через которые река проточила узкое русло и, закручивая водовороты, рвется на свободу в долину. Невдалеке пасутся антилопы и мускусные олени. В этих местах можно встретить и горного льва, называемого еще кугуаром или пумой. Хозяин фермы вернулся вскоре и распорядился выдать лошади зерна и сена, но в дом к себе не пригласил. Его работники Брюс и Кристина Кадбартсен рады были разделить со мной ужин, но в меня ничего, кроме питьевой соды, не лезло. Брюс работает на ферме уже 18 лет, но до сих пор не обзавелся собственным домом, не говоря уж о ферме или собственном скоте. Вся жизнь молодых супругов сосредоточена вокруг только что рожденного сына, и счастье в этом доме в миллион раз больше, чем в хозяйском. Вот написал эти строки и вспомнил классику, что люди счастливы одинаково, а счастливы по-разному. Во всяком случае, счастливой эту ночь можно было назвать с большой натяжкой. Тент абсолютно не защищал от комаров и гнуса, желудок разрывало болью, лошадь тоже не спала, а утром предстоял долгий и крутой подъем на перевал Зеленой горы. Поселок Матгэп, грязная расщелина, находится на перекрестке трех дорог. Есть там магазин с бензозаправкой, хозяева которой Джефф и Дебби Хоббс, Предложили ночевку у заброшенного дома с палисадником. Я запустил туда лошадь, сам же устроился в телеге, благо комаров здесь меньше, чем возле дьявольских ворот. Перед отходом ко сну побродил по окружающим холмам и обнаружил массу окаменевших деревьев и костей крупных животных. Ну что ж, подумал, поспим на костях динозавров, а по радио поют... Каждый нуждается в ком-то, чтобы любить. Ведь и сам-то я всегда хотел кого-то любить. Но лежит на мне какая-то дьявольская печать, и никто, в кого я влюблялся, не отвечал мне взаимностью. А может, Господь бережет меня для чего-то большего? Да спи ты, таляшка, а мысли греховные закопай рядом с динозаврами. Наверное, и у них страсти кипели необузданные. Вот и вымерли от эмоционального пережога. Утро было солнечным, холодным и живительным. Но соду все равно пришлось принять. Только этот спасительный бикарбонат натрия унимает застарелую язву, заливаемую избытком соляной кислоты. Никакие новейшие тагометы и моолоксы мне не помогают. Правда, грех мне жаловаться, ведь дана мне язва как дар господень. Давно бы спился иначе. Чуть подольше загужуюсь, так она мне и врежет. Напомнит, папаня твоя цироза печени сыграл в ящик. А была бы у него язва, до сих пор бы землю коптил. Мама развелась с отцом еще до моего рождения, и видел я тятеньку всего три раза в жизни, И последний раз в гробу. Не осталось у меня сентиментальных воспоминаний о нем, только горечь от невозможности найти родственную душу. Рядом с кибиткой остановилась коневоска, из которой вывел лошадей ковбой Дон Мори. Он приехал с тремя сыновьями таврить скот на ранчо семейства Макинтош, которому принадлежат здесь тысячи гектаров пастбищ. Узнав, что Ваня очень не любит быть на привязи, Дон подарил мне кожаные с цепью посередине лошадиные путы. Крутой подъем по 287 дороге и разреженный воздух, высота здесь порядка 2,5 километра, вынуждают часто останавливаться для роздыха. И вот подрулил на площадку, где стоял трейлер, в котором отдыхала пара пенсионеров из Аризоны. Джеймс Брайан явно был моложе меня, но мы сразу с ним сошлись и разговорились о наших молодых годах. Был он когда-то профессиональным военным и служил в подразделении зеленых беретов, где готовили их сражаться с нашим спецназом. Пройдя дополнительную тренировку в Англии и Италии, оказался во Вьетнаме, где выжигал вьетконговцев в их подземных тоннелях, а заодно и мирных жителей в деревнях. На каждого погибшего американца пришлось тогда 10 вьетнамцев. Во время Отечественной войны на каждого убитого немецкого солдата пришлось 5 русских. Джеймс меланхолически отметил, «Вы, русские, ничему у нас не научились. Вот и получили свой Вьетнам в Афганистане» А теперь в Чечне. Слава Богу, что нам-то не пришлось столкнуться лоб в лоб. Ваши парни знали наши методы борьбы, но и мы не зря тренировались. Возьми, Анатолий, этот компас, сделанный в Швеции. Он порядком послужил мне во Вьетнаме. Тебе он пригодится в дороге. А я на пенсии под джунглем и пустыням больше не лазаю. Я с благодарностью принял этот драгоценный подарок, не отказался и от банки диетической пепси-колы и потянулся дальше в горы. В поселке Джеффри-Сити всего 127 жителей. Когда-то в его окрестностях были урановые рудники, на которых работало несколько тысяч человек и славился город пьянством и драками. Но после того, как Канада и СССР выбросили на рынок свою урановую руду, цены упали с 46 до 14 долларов за тонну, и шахты пришлось законсервировать. Только несколько человек остались здесь для захоронения радиоактивных прудов и отвалов. Мужское население поселка проводит большую часть времени в баре «Расщелина». Там и посоветовали мне искать братьев Макинтош, чтобы достать у них зерна для лошади. Они не заставили себя долго ждать и нарисовались в скорости. Чарли и Джо были в среднем возрасте, от 40 и выше. Налиты были они алкоголем так, что мешки под глазами переходили в напузыренные пивом животы, болтающиеся при ходьбе из стороны в сторону. Их предки... Трудолюбивые и напористые шотландцы владели землями по всей округе. Потомки же пропивают остатки. Чарли уже лишился скота и земель, а Джо сейчас на грани банкротства. Они съездили к себе на ранчо, привезли мешок овца и пригласили разделить с ними компанию. Но у меня желудок разрывался от боли, да и за лошадью нужно было присмотреть. Устроил Ваню на заброшенном участке для передвижного дома. Там и трава была, и забор присутствовал, хотя не было рядом ни речек, ни озер. Комары одолевали немилосердно. Я уж и мыльной эмульсией лошадь обрабатывал, и водой и уксусом поил, и дорогой противокомариной косметикой натирал. А результата никакого. Опять забыл о трех «В», помогающих от Гнуса. Время, выдержка, ветер. А сам в кибитку спрятался в надежде табачным дымом комара одурить. Слышу, трещит снаружи мотоцикл. Пришлось выглянуть, а там на Харлее восседает огромный мужик с длинной седой бородой в комбинезоне и ковбойских сапогах. миллиметровый пистолет — предупреждающее торчит из кобуры. «Привет. Меня зовут Кристиан Андерсон. Давненько не видел на дороге лошадь с телегой. Да еще из России. Гудит он своим диаконообразным басом. Громада Криса прямо-таки нависала надо мной. Из него исходила сила и уверенность в себе. Наверное, таким безоглядно подчиняются и отдаются». Не только женщины, но и мужчины. Но что там у вас в России? Когда голосить перестанут и работать начнут? Нам главное поговорить да поддать. Похоже, и к нам какая-то демократия пришла. И кто будет следующий президент, не так уж и важно. Совсем как у вас в США. Крис, пообещав завтра встретить меня на дороге, и подвести корма и воду, сгромоздился на Харли и угромыхал на свое ранчо под названием «Гризли». Крис выполнил обещание, и на следующий день на дороге встретили меня два его сына на мотоциклах, а сам Крис был за рулем трактора «Беларусь». Привезли корм и воду для лошади, а для меня бутерброды с горячим кофе. «Вы русские, если захотите». «Можете делать хорошие машины», — прокомментировал Крис достоинство белорусского трактора. «Ну ладно, Анатолий. Увидимся вечером. Мне сегодня еще пять километров забора надо починить. У нас своих тысячи гектаров, да еще столько же арендуем, работы не в проворот. Но хочу я с тобой вечером о Боге поговорить». «Этого мне только не хватало». Я начал уже заранее беспокоиться. Ведь точно Библию с тобой привезет. А у меня и так их уже четыре. Около бензоколонки в поселке Вотер, сладководный, встретил трех велосипедистов Питера Ринальди, Тео Стюартсенда и Грега Уилка, ехавших с западного побережья в Нью-Йорк и проезжавших в день порядка ста километров После обмена информацией о предстоящих нам дорогах, Питер записал в моем дневнике. «Все, кто блуждает, не обязательно потерялись». Ну, прямо-таки в точку попал. Остановился ночевать на территории кемпинга и отметил, как прибывшие незадолго до меня туристы, не успев распаковаться, собрались и спешно бежали. Ясно было, что комар нам сегодня даст прикурить. Учитывая предыдущий опыт, я уже не поливал инсектицидами ни себя, ни лошадь. Господь терпел и нам велел. Не знаю, каким образом нашел нас Крис, но приехал вскоре он на джипе и привез трех младших дочек – Анжелу, Глорию и Кристал Джой, а всего у него одиннадцать детей. Привез он также хлеб собственной выпечки – Любимое пиво, пшенично-вишневое, и почему-то острейший нож собственной заточки. Не знал, наверное, что нож дарить к ссоре. Был он во всем том же комбинезоне и футболке с короткими рукавами, а свои розовые очки не снимал ни днем, ни вечером. Комаров он напрочь игнорировал, как и они его. Правда, на мне они явно отыгрывались. Как я и ожидал... Он привез подарок Библию и, размахивая ею, принялся внушать мне, что Иисус Христос – Сын Божий и Бог одновременно. Пришел Он в мир, чтобы нас от грехов спасти, и до тех пор, пока мы в Него не поверим и не пойдем за Ним, не будет нам спасения. Тяжело приходится, когда на тебя, кроме комаров, наваливается пророк в образе громовержца Криса, будучи христианином. Я не признаю божественную природу Христа. А может, и действительно был или стал он Богом? Крис. Бог во мне. И является ли он одновременно Христом? И существует ли три единства Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, я не знаю. Придет время помирать, все само собой рассортируется. Проси Бога чтобы он для тебя Христа открыл. Обещаешь? Хорошо, обещаю, слабо отбивался я от Криса и комаров. Три дочки Криса, как три ангелочка, окружили его и обмахивали ветками. Он и был для них Богом. Никогда раньше я не видел столько любви между отцом и детьми. Прощаясь, он пригласил приехать к нему на ранчо осенью, погостить и поохотиться. Может, когда-нибудь и приеду. До свидания, Крис. Хотелось бы мне верить и жить так, как ты».